Глава 15. Что теперь делать? запаниковала Фаина. Спокойно, скомандовала я. Главное не впадать в истерику. Рита, как снимаются пряди? Никак, всхлипнула Светина. Они для лысых мест клеятся туда, где волосы не растут. Я мыло подлила их уже 100 раз, никаких изменений. Как же вы шерсть на брови и ресницы приделали? Изумилась я. У Галины их нет, пояснила Фаина. Она рисует первое карандашом, боится делать микроблейдинг. Если шатавой во время укладки случайно волосы дёрнут, она поднимет такой ор. А реснички у неё беличии, подхватила Рита. Снять их пустяк. Я молча слушала Иванову. Некоторое время назад наступила эпоха женщин с одинаковыми лицами. Брови у них как под копирку, губы плюшки и щёки яблочки. Идут в комплекте. Выглядят красавицы комично. Интересно, что они будут делать лет Эдок в 50, когда как не старайся, а мордочка изменится. Личик это сползёт, но брови останутся на прежнем месте. Если кому-то из моих клиентов приходит в голову идиотская идея сделать татуаж всего, что можно на лице, нарастить волосы и ресницы, то я всегда стараюсь отговорить их от этого. Мастера, которые зарабатывают оказанием таких услуг, никогда не расскажут клиенту правду. При снятии капсул с волос вы теряете до 40% своей шевелюры. Брови и губы со временем изменят цвет. Первые из чёрных станут синими, а вторые фиолетовыми. «Густоту ресниц вам придётся поправлять каждый месяц, и ваши собственные ресницы выпадут под натиском фальшивых. Но, буду честна, порой татуаж — единственный способ обрести брови». Иногда после тяжёлых болезней приходится идти к мастеру. «Волосы ничем не отклеить!» — вещала тем временем Рита. «Мы пропали», — простонала Фаина. «А если волосы нельзя отклеить, то их надо... Постричь, воскликнула я. Сейчас принесу из машины свой набор инструментов. Стёпочка, ахнула Иванова. Ты гений, а у тебя получится их обкромсать. Почему нет, усмехнулась я. Это же волосы и достаточно длинные. Маргарита, они для какой собаки? Для Йорка, ответила Светина. У них не шерсть, а покров, как у людей. Значит, эти пряди лучше всего для человека подходят. Верно, согласилась я. Пошли, попробуем превратить мышей в нечто пристойное. Мне хватило 20 минут для уничтожения полёвок. Шатова открыла глаза в тот момент, когда Фаина произнесла: "Ну вообще, лучше просто не сделать". Галина скорчила мину. Дайте зеркало. Иванова выполнила её приказ. Ну, протянула самая капризная из всех капризных клиенток. Ну, впервые вам удалось не испортить мою природную красоту. Но почему вы не привели в порядок волосы? У меня 10 минут. Успеем за 5, пообещала Фаина. Она отлично знает, что Шатова не работает, спешить ей некуда. Галина вечно врывается в салон с криком: "Не работайте как сонные мухи, меня люди ждут на совещании". А потом она сидит на маникюре, педикюре по несколько часов, идёт на массаж лица, тела, отправляется к стилисту. Похоже, все служебные вопросы решаются в отсутствии владелицы гигантского международного межпланетного бизнеса. «Сейчас я вас посажу на стрижку», — лебезила Фаина, «а потом к колористу». Всей толпой мы вышли в зал. «Шатова не умерла», — шепнула мне стилист Алина. «Живее всех живых». Тихо ответила я. А почему она не кричит? Мне грозит всех выгнать, сравнять салон с землёй, хихикнула Воронова. Я подумала, что вы её в кабинете придушили. Голюша, закричала блондинка, которая стояла у кассы. Какие у тебя брови, а ресницы чудо, в восторг. Подскажи, где наращивание делала? Привет, Люсьенька, улыбнулась Шатова. Не понимаю, о чём ты говоришь. Людмила показала рукой. «Бровки, реснички у тебя роскошные. Кто делал?» «Никто», — гордо ответила Галина. «Они у меня такие от природы». Людмила кивнула. «Да, конечно. У меня тоже от рождения все ногти гелиевые. Приходится регулярно ездить на их коррекцию. Стёпочка!» «Добрый день», — поздоровалась я. «Чем могу помочь?» «Ты свободна?» — осведомилась Мила. «Есть немного времени?» — кивнула я. «Могу вас проконсультировать». «Отлично!» — обрадовалась клиентка, отвела меня в сторону и зашептала. «Кто шатовые брови и ресницы делал?» Я поманила Фаину. Та мигом оказалась рядом с нами. «Мила хочет попасть к специалисту, который работал с Галиной», — сказала я. Глаза Фаи вспыхнули огнём. «Она из Парижа, у нас временно, работает шикарно. Сразу понятно, что мастер заграничный, сказала Мила. Наши все ужасны. Стёпонька, к тебе моя критика не относится. Ведите меня в кабинет, как её зовут? Марго, живо переначала Иванова имя Светиной. Ах, как королеву, закатила глаза Людмила. Пойду проверю, убрали ли кабинет, скороговоркой произнесла я и метнулась в коридорчик. Маргарита была в комнате, где недавно спала Шатова. «Запоминай, тебя зовут Марго», — с порога начала я. «Прилетела из Парижа». «Сегодня, да? Лучше вчера», — уточнила я. «Не понимаю», — растерялась Рита. «Ты не помнишь, когда из Франции вернулась?» Я уточнила. «Из Парижа явилась ты». «Никогда там не была», — грустно призналась Светина. «Мне понадобилось некоторое время, прежде чем до Риты дошла суть дела». Она испугалась. Ой, а вдруг у меня не получится? Шатавая вышла прекрасно, приободрила я любительницу собак. А времени на болтовню нет, слушай. Тебе повезло так, что поверить трудно. Людмила владелец, а заодно и главный редактор женского журнала New. Она хочет бровь, как у Шатавой. Галина никогда никому не скажет, откуда у неё на лице эта красота. Мила другая. Она не только разболтает всем, к какому мастеру ходила, но и напишет о тебе в своем глянце. В салон БАК потечет поток подружек Люды и всех, кто не мыслит своей жизни без Нью. Подписчиков у журнала немного, но они есть. Твоя задача – изобразить из себя француженку Марго, которая умеет изъясняться по-русски. Твоя бабушка – русская княгиня, бежала от большевиков в Париж. Дома у вас до сих пор говорят на ее родном языке. Я уже пыталась прикинуться иностранкой, заныла Маргарита. Да ты меня раскусила. Милые, все её бесчисленные знакомые, все они твёрдо уверены, что в России нет классных стилистов, хороших врачей и правильных лекарств. Всё, что сделано в России дерьму, объяснила я. А лучше заграничного ничего нет. В зале сейчас работает Сержу. Делать стрижки и укладки мастер не умеет. Сколько раз он меня на помощь вызывал, и не сосчитать. Но клиентов у Косарукова парня море. Почему? удивилась Рита. Потому что он итальянец. Усмехнулась я. Серджио в Москве модный стилист, о нём постоянно пресса пишет. На телевидении юноша светится. Никогда не записывайся к мастеру из другой страны. Отличный визажист и парикмахер не поедет надолго работать в чужую страну. У него дома клиентов без счёта. Да, он может прилететь в Москву на короткое время, дать мастер-класс. Но подписывать контракт на 3-5 лет ему невыгодно. Он растеряет дома всю свою клиентуру. «За рубеж едут или совсем молодые, или пожилые, или те, у кого в родной стране с заработком плохо. Почему у них денег нет?» «Сама ответь». «К ним никто не ходит», — промямлила Рита. «Судьба тебе дала шанс, используй его», — посоветовала я. «Элен, прямо как ты мне говорила». Прошептала Рита: "Ввелело прикинуться парижанкой, а ты меня на чистую воду вывела. Боюсь, что с владелицей модного журнала так же получится". "Нет", возразила я. "Людмила тебе поверит". "Да почему?" не утихала Светина. Я на пару секунд замедлила с ответом. "Мне хочу говорить Маргарите правду. Андрей Иванов, пятидесятилетний обеспеченный мужик, приехал в глухую провинцию присматривать место для своего нового завода". Добрался он до Медвежьего угла, на поезде, потом ехал на машине, устал, снял номер в местной гостинице, пошел по коридору, натолкнулся на уборщицу и хотел извиниться. Поломойка разогнулась, подняла голову, и Андрей ошалел, перед ним стояла очень красивая девушка. В Москву Валов вернулся с Людмилой, женился на ней, купил у супруги модный журнал и счастлив в браке. Мила родила четверых детей, обожает Андрея, украшением Валовой завидуют многие. Люда теперь не стеснена в средствах, но она осталась всё той же девушкой из гостиницы. Милой, доброй, улыбчивой. Валову любят все, даже наши ехидные светские старухи прощают ей словечки вроде «клемка». Так в городке, откуда Андрей увёз невесту, называют «дверной замок». Или «голица» — это варежка. Эксклюзивное платье от Chanel, сшитое по особому заказу для Люды, каратники в ушах не сделали её занушивой. Она никогда не грубит мастерам, благодарит девушку с ресепшн за кофе. Мило простодушна, у неё нет никакого образования, она искренне уверена, что всё самое лучшее прибывает из-за границы. Когда Люда слышит, что мастер из Парижа, у неё мигом отключается способность здраво мыслить. Валова приходит в щенячий восторг. Я люблю Милу и никогда не стану никому рассказывать её историю. Я не сплетничаю о клиентах, знакомых, друзьях. Поэтому сейчас я просто повторила. «Спокойно говори, что ты из Франции. Пошли». «А вот и мы», — возвестила Фаина, вплывая в кабинет. «Людмилочка, знакомьтесь. Это наша волшебница Марго прямо из Парижа». Я опустила взгляд. «Ну, Рита, твой ход». «Готен морген». произнесла Светина. Я говорить на русском тексте не совсем здорово. Мы вполне можем беседовать по-французски. Зачистила на языке Мольера и Дима владелец журнала. Нет проблем. Я не мило, вот это номер. Мило ли печать по-французски и что теперь делать? Ну, замахала руками Рита. Ну. Мой бабкис запрет наложил на язык внучка. приказал мне: "Шпраехай в Москве, как все на ихнем языке, научись болтовне наших предков князей". Маргарита на секунду умолкла, потом заявила: "Князей Светиных и Бноволосятниковых?" Я втянула голову в плечи. "Ну почему большинство врунов забывает простое правило? Алгать надо без подробностей. Если ты никогда не видевшая Нью-Йорка начнёшь плести историю о своей квартире, то не упоминай, что она расположена на острове Сите. Сите это в Париже. Сейчас Мила засмеётся и уйдёт. Поддерживаю вашу бабулю, кивнула Мила. Значит, вы потомок аристократической фамилии? "Зергуд", кивнула Маргарита. "Книги не я", Людмила села в кресло. "Постараюсь говорить медленно и просто, чтобы вы поняли". Я хочу брови и ресницы, как у Галины. Она только что от вас ушла. Гейн шпоцирен. Затрясла головой Рита. Битте. Делать вас красотень беспредельную. Я вздохнула с облегчением. Маргарита молодит, сообразила, что сказать. Жаль, что она, похоже, учила в школе немецкий и сейчас извлекает из памяти мумифицированные знания. Надо ей посоветовать выучить несколько фраз на французском. Но как-то нехорошо обманывать Мил. «Не нравится мне это». Я вынула телефон, отправила СМС. У Людмилы звякнул мобильный, а Валова посмотрела на экран. «Ой, девочки, мне надо пипи. -пи. Стёпа, проводи меня». «С удовольствием», — сказала я. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Люда, когда мы вдвоём очутились в сортире. Я быстро рассказала ей правду про Светину. У Люды засверкали глаза. Степаша, я обожаю такие истории. Вау, круто. Я её раскручу. Марго из Парижа, ты мне просто кайф подарила. Не станешь отказываться делать себе собачьи брови, уточнила я. Мило обняла меня. Конечно, нет, за любой кипиш. Побежали Марго из Парижа. Не подам вида, что знаю правду. Будь уверена, скоро Марго окажется на вершине славы. Хи-хи-хи. Собачьи брови войдут в моду. Степашка, обожаю тебя, воскликнула Фая, когда мы наконец отчутились в её кабинете. Не знаю, как тебя благодарить. Мила напишет статью в журнале, к Марго побегут клиенты. Обычно я предлагаю бесплатную укладку, макияж, но тебя этим не порадуешь. Есть способ доставить мне приятные эмоции, ответила я. Очень хочется заполучить в клиенты Светлану Поросятину, знаешь такую? Среди постоянных клиенток её нет. Ответила Фаина. И я ничего про неё не слышала. Я решила не сдаваться. Она бывшая жена Германа Наумовича Файфа. Может, он к тебе ходит? Фамилия вроде знакомая, пробормотала Иванова. Кто-то мне что-то рассказывал про мужика. Нет, у нас он не появляется. Может, ты что-нибудь слышала об отеле Свет звезды? Уцепилась я за последнюю ниточку. «Витёк!» — подпрыгнула Фая. «Переходящий приз!» «Точно! Вот он у нас обслуживается. Мачо из-за Дрепанска!» «Похоже, парень тебе очень нравится», — заметила я. «Почему название гостиницы напомнило тебе о нём?» «Пойдём лучше в кофейню за углом», — предложила Фая. «У нас тут даже из стен торчат уши вместе с языками». Я молча пошла за Ивановой. «Кому женщина выкладывает личные тайны и жалуется на свою жизнь?» Кто ей позачувствует, скажет нечто приятное? Мать? Не у всех из нас доверительные отношения с родительницей. Сестра? Не у каждой она есть, и сестра не всегда родной человек по сути. Муж? Сколько найдётся девушек, которые будут плакать супругу в жилетку, рассказывая ему о его жадности, неверности, грубости? Подруга? Ох, опасно сообщать ей всё, что у тебя на душе. Сегодня вы дружите, а завтра враги. И кто остаётся? Мастер по маникюру, педикюру и стилист. Большинство из нас, кто с пилкой в руках, с ножницами и кистями, является могилой чужих секретов. Сама я знаю много подробностей из жизни своих постоянных клиенток, и они твёрдо уверены, что я никогда не раскрою та. А уж Фая, которая на протяжении 15 лет рулит салоном, она не просто могила, где похоронены чужие тайны, и Иванова целое кладбище. Вы пьём кофе? Спросил официант. И блюдо пирожных. Батьёрла руки Фаина. Замечательный заказ, сказал парень. Девушка в теле прекрасна. Кому нужны тощие куры? Главное соблюсти баланс, умеренная полнота не должна превратиться в жирную задницу. И кого он сейчас обгадил? Задумчиво протянула Фая, когда мы остались одни. Меня, мадам Толстую Попу или тебя, мамзель вязальную спицу? Наверное, парень не любит женщин как часть человеческой породы, предположила я. Тебе он намекнул на твою задницу, а меня причислил к тощим курам. Почему незнакомый мне Виктор всплыл в твоей памяти при упоминании отеля Свет звезды? Фаина легла грудью на стол. Не так давно я уволила Дину Яценко. За что? изумилась я. Тихая, услужливая, работала уборщицей года 2. Три, уточнила Иванова. Ага, тихая, услужливая, всем улыбалась. Помнишь скандал с банкиром Совкиным? Жена у него пыталась отсудить дом в Лондоне плюс денег 5 телег. И ей это почти удалось, потому что мужик попался с любовницей. Законная жена считалась пострадавшей стороной. И вдруг Желтуха публикует на сайте видео, на котором Натька Совкина разговаривает, как стало ясно из диалога, со своим постельным утешителем. Беседа откровенная до да о терапии. Всё своими именами в ней названо. Муж лох, идиот, рогатый баран, жена ему впервые во время медового месяца изменила и все 5 лет семейной жизни на лево ходила. Повезло ей очень, что этот дурак засветился с какой-то моделькой на своей яхте. Надежда чиста, как слеза новорождённого котёнка, а не никто плохого не подумает. Она своего Барюсика обожает, всем об этом говорит. обидели Наденьку. И дальше они с парнем стали сексом по телефону заниматься. Говорят, адвокат Натки Елена на ногах устоял, когда видео увидел. На следующий день после премьеры я сижу в кабинете, влетает Совкина в образе огнидышщего дракона. Конечно, ты уже насладилась моим позором, гнида. Запись сделана в твоём салоне. Я умею держать удары вежливо, ей ответила Прежде чем бросать такие обвинения, извольте объяснить, почему вы решили, что вас засняли именно здесь. Пошли в кабинет, где Наташа работает, зашеппела Натька. Фаина махнула рукой. На видео видны ноги Совкиной в одноразовых тапках. Понимаешь? Тапки везде одинаковые, возразила я. Посмотри на меня, и увидишь дуру, которая заказала фирменные пантофли со словом "баг", вздохнула Фаина. Их, слава богу, в кадре не оказалось, но холоден шик край кресло узнаваем и пледик, которым Натька коленки прикрыла. Совкина пообещала всем рассказать, где сделано кино. Прикинь, что начнётся. Ничего хорошего, помурчилась я. Я в ногах у неё валялась, умоляла не губить. Передёрнулась Фая. Еле уговорила не болтать. Спасибо жёлтухе. Спасибо. За что? изумилась я. Их глава вред соединился со мной вскоре после ухода Совкиной, продолжала говорить Иванова. Мило так сказал: "Дорогая Фаина, надеюсь, вы оцените по достоинству, что на нашем сайте не видно тапочек с надписью бак". Понимая, что вы лично ни при чём, Я велел подправить картинку. Я уважаю господина Звягина, не желаю ему неприятностей, но адвокат Совкиной получил нечищенную версию. У меня жена, мать, дочь, понимаете? Вы отнесётесь хорошо к нашей семье, а я пришлю к вам приятную даму средних лет. Она же вон найдёт крысу в вашем коллективе. Предложение делаю исключительно из любви к вам. Фаина замолчала. И спросила я: Совкины списали весь долг, уныло ответила Иванова. Она 5 месяцев не оплачивала наши услуги, говорила. Ой, кошелёк забыла, завтра шофёр деньги привезёт. Но ну и ходит к нам теперь на халяву, раза три в неделю. Семейство о главреда Жолтухи тоже ни копейки не тратит, предположила я. Ага, кивнула Иванова. Крысы! Жена у него тоже эти свечи, шампанское ей подай, в ноги поклонись. Ваш чёк с пирожными. Заорал официант: "Набор для леди, будь позитив. Вам налить?" "Спасибо, мы сами", процедила Фаи сквозь зубы. Она подождала, пока парень отойдёт и продолжила. "Желтушник не обманул?" пришла бабуля лет 75. "Стиль английской королевы, а где там модно? Торба Chanel из последней коллекции, лоферы Gucci, платье Zara. Очень фэшн." Одобрила я. Сумка и обувь наверху ценовой линейки, одежда значительно ниже. Общий лук от дорогих брендов сейчас не в моде. Евдокия Михайловна её зовут, пояснила Фая. Видео снято у Наташи, колориста. Та она мазала волосы клиентки и вышло, потому что Натька ей велела. Хочу в одиночестве побыть. Устала от присутствующих людей. Бывает такое, кивнула я. Дальше всё как в кино, оживилась Иванова. Евдокия Михайловна просто Эркюль Пуаро. Камеру, оказывается, прикрепили под столиком, поэтому видны только ноги. Она нашла отпечатки пальцев. На другой день заявилась в салон как представитель фирмы Баг, показывала образцы губной помады. Короче, у неё появились пальчики всех, кто работает у меня. Результат не замедлил себя ждать. Еценко. Ух, как я разозлилась. Евдокия это поняла, попросила не шуметь. Сказала, что у Дины сложная ситуация с деньгами. Заработать, сняв видео, ей предложил Витя, массажист из отеля «Свет звезды». Раньше он работал у меня, я выгнала парня. Он постоянно пытался наладить дружбу с клиентами. Лера Маслова и Катя Рудина почти одновременно пожаловались мне, что массажист им говорил. «В баке ломовые цены, мастерам платят копейки. Вам выгоднее приезжать ко мне в отель «Свет звезды». Заплатите в несколько раз меньше, чем в баке с его фальшивым шампанским, и получите от меня постоянный массаж, плюс всё, что пожелаете. Прямо на месте. У нас в гостинице роскошные условия. Плюс всё, что пожелаете, повторила я. Откровенное предложение. У тебя есть телефон Виктора? Спроси кто другой, я ответила бы нет, а для тебя да, воскликнула Фаина и взяла свой мобильный.